Глава 12. Фильмы я почти не помню. Это был фильм "Смягчающие обстоятельства" с Арлеtti и Мишелем Симоном. Старый фильм, который Касси и Срен уже видели. Рен во всяком случае это не огорчило, она не отрываясь, заворожённо пялилась на экран. Мне эта история показалась надуманной. слишком далёкой от моей жизни. К тому же мои мысли были заняты совсем другим. Дважды плёнка в проекте преобрывалась. Во второй раз в зале зажгли свет, и зрители недовольно зашумели. Растерянного вида человек в смокинге призвал к тишине. Группа немцев, сидевших в углу, взгромоздив ноги на спинки передних сидений, принялась медленно хлопать в ладоши. Вдруг Рен постепенно вышедшая из своего транса и уже начавшая раздраженно высказываться насчет обрыва фильма, возбужденно вскрикнула «Кассис!». Она потянулась через меня к брату, и я почувствовала сладковатый химический запах, исходивший от ее волос. «Кассис, он здесь!» «Тссс!» — яростно зашипел Кассис. «Не оборачивайся!» Некоторое время Рен с Кассисом сидели, уставившись прямо перед собой, — с застывшими, как у манекенов, физиономиями. Потом брат краешком рта, как будто в церкви, изрек «Кто?». Ренет едва заметно скосила глаза в угол, где сидели немцы. «Там, сзади», — ответила она тем же манером, — «с какими-то незнакомыми». Вокруг толпа стучала ногами и орала. Кассис опасливо кинул беглый взгляд в бок. Потом, когда погаснет свет, буркнул он. Минут через 10 свет стал гаснуть, и фильм возобновился. Кассис, пригнувшись, стал пробираться со своего места к задним рядам. Я опустилась за ним. На экране Орлети играла глазками и поводила бёдрами в обтягивающем платье с глубоким вырезом. В отражённом свете проектора, озарившем наши согнутые бегущие фигуры, Лицо Кассис оказалось сизой маской. — Идиотка! Чеши обратно! — зашипел он на меня. — Кто тебя звал? Ты все испортишь! Я замотала головой. Ничего я не испорчу, если ты меня не будешь гнать. Кассис раздраженно махнул рукой. Он знал, что я зря слов на ветер не бросаю. В темноте было заметно, как он дрожит. То ли от радости, то ли от страха. «Не — Не высобывайся! — крикнул он мне напоследок. И не встревай в разговор. И вот мы опустились на корточки в самом конце зала, рядом с сидевшими обособленно среди рядовой толпы немецкими солдатами. Некоторые из них курили. Красные огоньки то и дело заряли лица. Вон того, видишь, с краю, зашептал Кассис. Это Хауэр. Мне надо с ним поговорить. Ты замри рядом и ни слова, поняла? Я промолчала. Я не собиралась ничего ему обещать. Кассис скользнул в проход к тому месту, где сидел солдат по имени Хауэр. С любопытством глянувшись по сторонам, я отметила, что никто не обращает на нас ни малейшего внимания, кроме одного немца, стоявшего позади, худощавого, с острым носом и острым подбородком, молодого в пилотке, слегка сдвинутой набекрень, и с сигаретой в руке. Рядом к кассе что-то поспешно нашептывал Хауэру, потом зашуршали какие-то бумажки. Остроносый немец усмехнулся мне и махнул рукой с сигаретой. И тут меня будто током ударило. Я его узнала. Это был тот самый солдат с рыночной площади, тот, который видел, как я украла апельсин. С минуту я остолбенел и, не отрываясь, смотрел на него. Немец опять помахал рукой. Отблески света с экрана, освещая лицо, провели под глазами, под скулами щек черной зловещей тени. Я бросила нервный взгляд на Акасиса, но брат был слишком увлечен разговором с Хауэром. Ему было не до меня. Немец же по-прежнему выжидающий на меня смотрел, легкая улыбка играла на губах. Он стоял несколько поодаль от сидящих. Сигарету держал за кончик, пряча в округлённой ладони. На освещённой коже руки тёмно выделялись кости. В военной форме, а китель расстёгнут. Сама не знаю почему, но это меня преободрило. "Поди сюда", тихо сказал немец. Я онемела, рот словно забило соломой. Рада бы бежать, да в ногах уверенности не было. И тогда я, вскинув подбородок, двинулась к нему. Немец усмехнулся, снова затянулся сигаретой. Ты та девочка с апельсином, верно? спросил он, когда я подошла поближе. Я не отвечала. Похоже на моё молчание он и внимания не обратил. Ты шустрая. И я в детстве был такой. Он полез в карман и вынул какой-то предмет в серебряной бумажке. На. Тебе понравится. Это шоколад. Я с подозрением взглянула и буркнула: "Не надо". Немец снова усмехнулся. "Хочешь сказать, апельсины тебе больше по душе?" Я молчала. "Помню, у реки был сад", тихо сказал немец. "В деревне, где я жил". Там были такие крупные, такие тёмные сливы, каких я больше нигде не видел. Вокруг высокая изгородь. Хозяйские собаки шныряют. Всё лето я пытался подобраться к тем сливам, чего только не перепробовал. Ни о чём больше думать не мог. Голос у него был приятный, с лёгким акцентом, глаза поскверкивали сквозь пелену сигаретного дыма. Я на него поглядывала с опаской, не смея шевельнуться, прикидывайся, издевается он надо мной или нет. Да к тому же краденое всегда слаще. Ты как считаешь? Теперь я точно знала, что издевается. Глаза у меня вспыхнули от негодования. Немец верно заметил выражение моего лица и засмеялся, не убирая руки с шоколадкой. Да ладно, уклейка, бери. Представь, что ты ее стянула у Бошей. Шоколадка наполовину была растаявшая. Я поспешил ее съесть. Это был настоящий шоколад, не белесый, крошащийся во рту эрзац, который мы иногда покупали в Анже. Немец насмешливо наблюдал, как я ем, а я косилась на него по-прежнему подозрительно, но с нарастающим любопытством. И достали всё-таки? Спросила я наконец с полным ртом шоколада. Ну, сливы эти. Немец кивнул. Да был, уклейка. До сих пор помню их вкус. И не застукали? Что было, то было. Усмешка стала грустной. Я столько их съел, что меня стало рвать. Тут меня и накрыли, ну и всыпали мне А всё-таки я своего добился. Ведь это главное, верно? Ага, кивнула я. Победа это здорово. Я помолчала. Так вы поэтому никому не сказали про апельсин? Немец пожал плечами: "А зачем? Это не моё дело. К тому же, у Зеленщека их много. Что для него один апельсин?" Я кивнула. У него и грузовик есть. Сказала я, вылизывая серебряную бумажку, чтоб ни крошки шоколада не пропало. Немец со мной согласился. Некоторые стараются только для себя. Это несправедливо, верно? Я кивнула. Как мадам пяти. Она всем для шитья торгует. За кусок парашютного шелка, что ей даром достался, в три дорого дерет. Вот видишь. Тут я спохватилась. Пожалуй, не стоило говорить про мадам Пяти. Иска со взглянула на немца, но он, казалось, слушал рассеянно. Взгляд его был прикован к Кассису, продолжавшему на шёпотать что-то Хауру в конце ряда. Меня неприятно кольнуло. С чего это Кассис ему интереснее, чем я? Это мой брат, сказала я. Ах, вот как. Немец снова с улыбкой повернулся ко мне. Значит, семейка. Скажи-ка, И это ведь ещё не полный комплект? Я замотала головой. Я самая младшая. Фрамбуаз. Очень рад познакомиться, Франсуаз. Я вышел по правилам. Фрамбуаз. Лейбниц. Томас. Он протянул руку. Немного поколебавшись, я её пожала.